Глава 19. Лизавета встречает злодеев и кота. Лизавета вышла и побрела вниз, путаясь в юбке и глотая слезы. Они все-таки потекли. Ноги стояли не слишком твердо, и на очередной ступеньке она наступила на подул и полетела бы вниз, если бы сокол не подхватил ее обеими руками. «Осторожнее, госпожа моя. Испытания на сегодня закончились, будем отдыхать. Вы голодны?» «Не знаю», — замотала она головой. «Ну хорошо, все равно спускаемся». Он довел ее до двери в их с комнату. Тилечки, конечно же, еще не было. Наверное, у нее все хорошо. елизавета вошла и села на кровать, черной кучей. Думала уже лечь и в подушку, но вспомнила, что накрашено и что надо бы умыться. Дельная мысль заставила работать руки и ноги. Снять шапку, разобрать прическу, снять все украшения или в платье и чулки. Умываться лучше всего внизу, там горячая вода. Она обойдется без помощи. И вообще, нужно взять сухую и чистую сорочку, и трусы, и помыться по-человечески. Может быть, руки-ноги дрожать перестанут». Она собрала в маленький дорожный мешок все, что нужно для ванны, набросила сверху плащ, чтобы не сверкать нижней рубахой, и выбралась из комнаты. Ее шевеление привлекло внимание. Соседняя дверь приоткрылась, и наружу высунулась голова. «Госпожа моя, куда это вы на ночь глядя?» «Помыться», – пробурчала она. «Хорошее дело, сам о том же думал» подождете меня пару мгновений, я быстро. Сама справлюсь. Не сомневаюсь, но ходить по замку в одиночестве не следует. Я помню дорогу. И хорошо, но подождите меня, я вас провожу. Она, не слушая, стала спускаться вниз. В общей комнате как раз накрывали стол. Лизавета сказала, чтобы ее не ждали и пошла себе знакомой дорогой. А что, дважды ходили, вчера вечером и сегодня утром. Ее остановили во втором коридоре. Трое, по виду, вовсе не те гости, которые танцевали сегодня в зале. Стражники на отдыхе или слуги. Одеты неброско, рубаха, штаны, куртка. Кто в сапогах, кто в башмаках. «Куда торопишься, красавица? Пойдем с нами», — спросил тот, что был справа. «И мешочек поможем донести», — сказал тот, что слева. Попытался взять у нее мешок, но она только сильнее прижала его к себе. «Да чего, берем и ведем», — сказал третий, тот, что был прямо перед ней. От него мерзко пахло перегаром, у него не было половины зубов и ни одного волоса на голове. «Я гость, я его милости», — попыталась сообщить Лизавета. Впрочем, она и по своему родному месту жительства знала, что с такими бесполезно разговаривать, только бежать. И она попробовала, подхватила юбку, резко развернулась и бросилась вперед по коридору. За ней грохотали чьи-то деревянные башмаки. Она помнила направление, но не смотрела вперед и со всего разбегу врезалась в чью-то грудь. Оказалась зафиксирована рукой, подняла голову, На неё смотрели тёмные глаза с серым ободком. «Я же говорил подождать», – вздохнул он, убирая её за спину, и сунул ей в руки какие-то вещи. Вовремя, те трое как раз приблизились. «Эй, ты чего? Это наша добыча», – заявил Лысый. «Это ничья не ни добыча, это гостья его милости», – сокол говорил тихо, но его голос как будто отражался от кирпичных стен. «А вы сейчас пойдёте обратно». «Чего? Ты сам так кто?» Сокол ничего не сказал, елизавета ничего не поняла. То есть было одно движение, но Лысый получил в рожу и оказался на полу. Еще один получил тоже в рожу, но ногой. А на третьего он просто глянул, сделал жест рукой, и тот полетел по коридору и впечатался в стену. Двое других уже поднимались, но один оказался умным и сам побежал. А вот Лысый еще на что-то надеялся. Он попытался напасть. Был схвачен за руку, Сокол дернул его на себя и повернул. Раздался хруст. Лысый с повалился на пол, схватившись за кисть слышался топот. Откуда-то неслись стражники. Когда они добежали до места происшествия, лысый еще катался по полу и выл. «Господа!» — сокол показательно стряхнул руки. «Это недоразумение!» — он потрогал лысого носком сапога. Приставала к гости его милости, находящейся под покровительством Ордена Сияния. «Поло, ты снова за старое!» — один из стражников приподнял лысово за шиворот. «Он маг!» — сообщил лысый. «Он убил сэкойкани!» «Они были умнее и убежали», — усмехнулся Сокол. «А ты дурак, если связался с магом», — припечатал Стражник. «Извините, ваша милость, он вас больше не потревожит». «Верно, даже если захочет. Рука-то не скоро срастется». Сокол забрал у Лизаветы свою одежду и ее мешок. «Идемте, госпожа моя». Они без происшествий и в молчании добрались до купален Там он отдал ей вещи. «Понятно теперь, почему не следует ходить по замку одной, даже если вы знаете дорогу». «Да, спасибо вам. Простите меня, я немного не в себе». Оно и видно. Но совершенно неудивительно. «Доведись до меня, я бы тоже был не в себе. Ступайте мыться и не торопитесь. Встретимся здесь». Он кивнул на каменную лавку возле входов в обе купальни, и мужскую, и женскую. Лизавета не торопилась, но особо и не задерживалась. Впрочем, часов у нее все равно не было, и как-то этот месяц с небольшим она без них прожила. Смыла косметику, вымыла голову, Роскошь-то какая, каждый день голову мыть, прям давно забытая. Постирала руками пару трусов. Если до утра сами не высохнут, телечка высушит. О стирке остальной одежды нужно будет подумать утром. Вытерлась, хорошенько отжала в льняном полотенце волосы, нанесла бальзам от госпожи Клары и расчесала. Намазала кремом лицо, руки, ноги, оделась в сухое и чистое исподнее а юбка фиг с ней, она единственная. Но если она пойдет по замку без юбки, ее, наверное, даже сокол не защитит. Надела, расправила складки, сложила в мешок остальное. Сокол дремал на той самой лавке. Он был чист и свеж, хотелось сесть с ним рядом и сложить голову ему на плечо, если не на колени. Ага, а он потом будет считать себя влиятельным мужчиной за ее спиной, то есть тем, кто может ей приказывать, говоря его же словами. Нет уж. Хотела о нем что-нибудь узнать? Получай. Хотя что тут особенного? Нормальный патриархат? Женщина — это особая разновидность имущества, движимая и отчуждаемая, которую нужно кормить и одевать, и еще бить тех, кто пытается отжать ее в свою пользу. За размышлениями она не заметила, что сокол открыл глаза и смотрит на нее. «Спросил бы, о чем вы думаете, но не хочу, чтобы вы послали меня туда же, куда отправили Астальду», — улыбнулся он, вставая. «Вот оно самое, да. Не сказать такого, о чем потом буду жалеть. Но я послала не вас, так что не принимайте на свой счет» и я не жалею». Он забрал у нее мешок, забросил на плечо свою, судя по всему, снятую рубаху и взял ее за руку. Это у них уже в привычку вошло – ходить, держась за ручки. Зато всем сразу видно – женщина хм, не беспризорная, подбирать и пристраивать в добрые руки не надо. «Скажите, по здешним улицам ходить так же небезопасно?» «По любым улицам ходить небезопасно, хоть кому. Но я отобьюсь, если вдруг что, мои парни отобьются». Брат Василию отобьется, а Стальдо тоже отобьется. Даже ваша Тилечка, вероятнее всего, отобьется. Она девочка талантливая. А вы нет. Вы запнетесь, упадете и будете плакать. И еще колено разобью, добавила Лизавета. Я не сомневаюсь в ваших талантах. Как вы у себя дома по улице ходите? Неужели там безопасно? И да, и нет, ответила Лизавета, подумавши. Люди, подобные тем троим, у нас тоже встречаются. Их хватает. И даже в светлое время суток. Но это не является правилом. За это преследуют по закону и наказывают, если поймают. И в основном взрослые люди передвигаются по городу самостоятельно. Детей обычно встречают и провожают. А в моем детстве и дети сами по улицам ходили. Но это было давно. И если мне куда-то надо, я просто выхожу из дома и еду. И не боитесь. Бывает, что боюсь, например, идти поздно вечером с работы в темноте по не самому спокойному району. Но от того, что я боюсь, необходимость ведь не исчезнет. «Понятное соображение», кивнул он. Они уже почти дошли до входа в их башню, когда что-то мелкое бросилось елизавете под ноги, и она ожидаемо споткнулась на ровном месте, а сокол ожидаемо поддержал ее и не дал упасть. Из-под юбки елизаветы выскочила мышь, обычная серая мышь, и побежала дальше по коридору. Но тут из-за какого-то выступа стены появился кот. Крупный, плотный кот, полосатый, с белыми лапками и длинными усами. «Красавец!» В два стремительных прыжка он догнал мышь, взял ее в зубы и с достоинством отправился в обратном направлении. Обошел Лизавету и сокола и пошел себе дальше. Мышь извивалась и пищала в его зубах. «Молодец какой!» — похвалила Лизавета. «Вы не боитесь мышей?» — изумился сокол. «Нет, а чего их бояться?» — не поняла она. «Обычно женщины боятся мышей». «Знаю, матушка моя боится и тетушка тоже, а я нет. Они же совсем маленькие». «Вот когда скребутся ночью, неприятно, спать мешают. Впрочем, когда днем тоже. У нас на работе раньше, до ремонта еще, из подвала скреблись в наш кабинет. Но они не знали, что в том углу стоит сейф, и им никогда его не сдвинуть, даже всей мышиной колонией, сколько бы их там не было». Усмехнулась она воспоминанию. В их башне на столе стояли остатки ужина, и сокол предложил сначала поесть, а потом уже расходиться. Зевающий брат Василио сказал, что отправляется спать. «А господин Фалько пусть дожидается молодежь, они все еще где-то бродят». Госпожа Агнеса вернулась, ее Руджера привел и опять ушел, а все прочие пока не приходили, остальные спят. Сокол согласился, подтащил лавку, а потом и стол поближе к камину и пригласил ее сесть. Пододвинул тарелки с хлебом, мясом, маслом и паштетом, пирогом и овощами и кувшин с вином. Двузубая вилка на столе нашлась только одна, остальные были свалены в кучу вместе с грязными тарелками». Сокол отдал вилку Лизавете, а сам достал нож и принялся резать еду на куски. «У меня была где-то вилка, но сейчас не с собой. Вас не удивит, если я обойдусь без нее?» — усмехнулся он. «Меня уже ничего сегодня не удивит», — покачала она головой. «А продукты здесь хорошие, лучше, чем дома, и еда из них тоже хорошая». «Вы сегодня сотворили для нас чудо», — улыбнулся он. «Ну да», — не поверила она. «В часовне». Это не чудо, это какое-то непонятное свойство крови, химическое или физическое. Это чудо, госпожа моя, и я рад, что сподобился видеть. Он положил нож, взял ее ближайшую к нему руку, ту самую левую, и поцеловал кончики пальцев. до дурак, но он понятливый дурак, он еще поймет и оценит, а я оценил уже сейчас. Вы просто добры ко мне, вздохнула она, и я вам об этом уже говорила. А с чего бы мне не быть добрым к прелестной женщине, которая к тому же обладает неповторимым характером? В юные годы, доведись до меня, я бы вас уже убил. У меня не хватило бы терпения и душевных сил вас убеждать. А сейчас я просто наслаждаюсь. Вы необыкновенный тем, что от вас никогда не знаешь, чего ждать. Вы всегда отвечаете не так, как другие, и все делаете не так. И мысли вам в голову приходят не такие, как у всех. Обычная женщина понятна, даже если маг. А вы не маг, но вы непредсказуемы. Лизавета недоверчиво на него смотрела. «Вроде выпили пока немного, а о чем это он?» «Вы о чем сейчас?» «Скажите, как вам было в часовне?» «Страшно», — честно призналась она, и очень радостно стала от того, что можно откровенно об этом сказать. «Сначала восторг. Там ведь очень красиво. А потом, когда оказалось, что моя кровь все там переболамутила, я испугалась, до того, что ноги подкашивались. И если бы не вы, она не смотрела на него совсем. Я бы, наверное, завизжала и убежала». И потом еще, когда оказалось, что вы не можете сменить личину. Да, после того, как ваша кровь запустила процесс, вся другая магия перестала работать. Я не сразу понял. А когда понял, что надеяться можно только на обычное, человеческое, оставил вас на Астальдо и сбежал. Правильно сбежали, раз вам не нужно показываться на глаза хозяину замка. Господин Лис отболтался, и мы нормально выбрались. Он помолчал немного. Я думал, вы у себя дома, принцесса, потому как вы со всеми обращаетесь. «А сейчас я где-то потеряла корону?» хихикнула она. «Надо же, принцесса! Ага, три раза!» «Принцессы боятся мышей, не умеют варить похлебку и не знают того пути, по которому вы отправили нашего друга», подмигнул он. «Скажите, а какие интересные напутствия вы еще знаете?» «Много знаю», сообщила она, аккуратно отрезая себе кусок пирога его ножом. «Если вы про те части тела, о которых не говорят в приличном обществе, то у нас они в ходу все, но я не знаю правил их употребления в вашем языке» а наши с вами товарищи по путешествию не ругаются. Ещё бы, они либо лица духовные, либо люди воспитанные и не станут ругаться предами, но я думаю, где-нибудь вам непременно удастся послушать. Не скажу, что хотела бы, но если представится случай, не откажусь. Как там называется тот город, куда мы отправимся дальше? Кайна, это побережье Лирийского моря. Ехать тоже дней 10 но через горы. Через горы, интересно, кивнула Лизавета. Далеко до тех гор? «День пути. Смотрите». Он сунул палец в стакан с вином и стал рисовать прямо на столе. «Мы тут». Поставил жирную точку. «Фаро тут». Еще одна точка в стороне. Дальше он подобным же образом изобразил береговую линию, Алическое море, реку Мор, в которой они купались по дороге, горную цепь с севера на восток и побережье за ней. На побережье нарисовал круглую бухту и возле нее поставил еще одну точку. «Каина тут». Это красивый морской порт. «Бухта у них очень симпатичная, но портовый сбор еще больше, чем в Фару». «Вы там бывали?» «Неоднократно. Но давно не заглядывал, только известия получал. У меня там люди, которые присматривают за моими интересами». «Представительство вашей фирмы?» «Как вы сказали?» «Да, что-то вроде. Фирма — это предприятие?» «Да, именно». «Тогда у меня оно». «И чем вы занимаетесь?» «Осторожно спросила она». «Морской торговлей. У меня много кораблей и много представительств». «И вы вынуждены бросить все из-за затеи господина Астальдо?» «Нет, из-за собственной глупости и самонадеянности. Но у меня сыновья, они отлично справляются». «А вы получаете известие?» «Конечно. Не напрямую. Астальдо запретил мне это, но есть способы. Скажите, чем он вас держит?» «В смысле держит? Почему я все это делаю?» «Да». «Боюсь, у меня нет вариантов. Куда я здесь денусь? Я не знаю никого и ничего. А чем он держит вас?» Он оказал мне большую услугу и потребовал ответную. «А для вас он что-то сделал или только обещал?» Лизавета задумалась над формулировкой. Сказать, что только он может вернуть ее домой? Но раздумья прервали появившиеся Тилечка и мальчишки, радостные и шумные. «Ой, госпожа Элизабета, там было так здорово! Это самый расчудесный бал в моей жизни!» — сообщила Тилечка. «Вот и хорошо», – кивнула с улыбкой Елизавета. «Вы ужинали?» «Да, нас покормила госпожа Зиновия». И поскольку Елизавета зависла, сокол пояснил. Дочь его милости герцога Вассо. «Молодежь, тихо». Все мгновенно замолчали. «Первое, здесь спят. Хотите громко болтать, ступайте наружу. Второе, первая стража на вас. Хоть на всех вместе, хоть жребий бросайте. Потом будите брата Василию, потом он будет Мартелло. Еда на столе» телечка ты пойдёшь мыться?» – спросила Лизавета. «Хотела бы», – тихо сказала девочка. Сокол понял с полуслова. «Госпожу Аттилею проводить до купальни и обратно. И самим тоже не забыть зайти в соответствующее место. Завтра утренняя служба, а потом праздник в городе и ярмарка. Госпожа моя, вы ещё остаётесь?» «Нет, я уже не в силах». «Тогда пойдёмте. Сдаётся мне по лестнице, вы сейчас в одиночку не подниметесь».